Глава 10. Закат движения. Обычно историками принимается та картина упадка розенкрейцерского движения в период 1617-1635 годов, которую рисует Эпиналь. Я отбрасываю нелепую гипотезу Кача, сочинившего целую новую главу в деятельности братства на основании подправленного издания Фама, датированного 1617 годом. В нём «Мы признаем два таинства» заменено на «Мы признаем таинства». В лютеранской Германии под церковными таинствами подразумевали лишь те два, которые признавались в аугсбургском исповедании веры. Кач, напротив, видит тут сознательную замену, сознательное снятие наложенных лютером ограничений, открывающие братство верующим всех конфессий и закладывающие фундамент современного масонства. Николай, в свою очередь, видит здесь следы иезуитского влияния. Вряд ли стоит принимать все это всерьез. Однако, что ни говори, но одно существенное событие в 1616 году произошло. Андрея и его верные соратники от движения отмежевались. Верящих в реальность существования братства коробят излишне суровые, по их мнению, суждения Андрея о положении дел в Розе и Кресте. Они порицают его за то, что он по существу уничтожил розенкрейцерство или, выражаясь витееватым языком, вид теманса, нанес смертельный удар духовному младенцу, предвосхищающему собой франкомасонство, чьему рождению он больше кого бы то ни было споспешествовал. В 1620 году андре создал ненавистный христианский союз. Даровитый сочинитель из Геренберга – был из тех, кто, стяжав истинный свет, не отважился проповедовать его миру из-за возможных тягот. Мы помним, как негодовал Кач на несравненного лицемера, посигнувшего своей химической свадьбой нанести Розии Кресту гибельный удар. Другие, напротив, не соглашаясь с Витамансом, наградили Андрея мученическим венцом, потому что он на своей шкуре испытал, чего стоит разоблачать заблуждение своих современников. Более приземленно мысливший Землер нашел иное объяснение внезапному исчезновению розенкрейцерского братства с исторической сцены в 1620 году. Якобы, во избежание преследований со стороны религиозных мракобесов, был распространен слух о том, что история с розой и крестом не более чем шутка. На самом деле, братство не имеющие уже возможности рекрутировать новых членов, ушло в подполье, где оно доселе и пребывает. Все это не соответствовало действительности, без сомнения, не столь драматичной. Не было никакого розенкрыцарского братства, которому Андрея мог бы нанести смертельный удар. Затеянная интеллектуалами игра имела целью побудить людей возвратиться к самим себе – Затея быстро выродилась, так как появлялись все новые фигуранты, бесстыдные писаки, по словам Андрея, которые под заемными именами упражнялись в многоумии и с неуемной энергией издавали свои опусы в расчете на полную безнаказанность. Мы, впрочем, уже видели, сколь непредвзято судил об этой литературе за и против сам Андрея, готовый выискивать крупицы истины во всем этом хламе. Если уж в чём-то упрекать автора химической свадьбы, так это в излишней снисходительности и благодушии. Свидетельство дошло до нас много и нетрудно в общих чертах восстановить, в какой обстановке происходили эти события. В переходные времена, когда над людьми давляет страх, мы на пороге самых страшных потрясений, когда-либо обрушивавшихся на Европу, Нет недостатка в мечтателях и шарлатанах. Именно такие персонажи стряпали свои манифесты по примеру превратно понятого Фама и основывали мини братства с оглядкой на розу и крест. Неразборчивый в средствах полемист Гризман имел все основания утверждать, что в ту пору всевозможные общества и братства так расплодились, что какое-нибудь новое братство было уже не придумать – Это отвечало чаяниям общества и объяснялось его легковерием. Мир страстно желал облегчить свою жизнь и готов был принять подделку любую химеру. Андрея дал поразительное описание восторженного и наивного состояния умов в те времена. Вопреки воле Либавия чудесное братство, ломавшее комедию по всей Европе, добралось недавно до «Фрейштадта» и «Звуками трубы», привлекло к себе разного рода бездельников. Примечание. По-видимому, игра слов «фрейштадт» означает буквально «свободный город». Конец примечания. Впрочем, поначалу было среди них несколько благочестивых людей, которым опостылила человеческая ложь, и они мнили обрести в братстве забвение своих невзгод. За ними, однако, понабежал всякий сброд, лишившийся разума или денег – и рассчитывавшие возвратить здесь себе и то, и другое. Тут, как тут, оказались неумехи-алхимики, потерявшие в результате своих занятий здоровье и зрение, и возлагавшие теперь все свои надежды на братство. Подтянулись подагрики и, пораженные другими неизлечимыми недугами, желавшие вернуть молодость, облегчить боли. Несчесть было обманщиков, задуривших мозги, сильным мира сего тайнами, в которые они якобы посвящены и обещавших изготовить питьевое золото. Вот вкратце каково было положение дел. В том же духе высказывался в 1657 году Каменский, упомянув обманщиков из «Розы и креста», вознамерившихся разжиться деньгами, как свидетельствует Андрея в своей «Турис Бабель». «Неистинные немнимые ни друзья никогда не могли ввести Андрея в заблуждение». Бесстыдные поплазновения разного рода ловкачей он видел насквозь, видел их дерзкие попытки воспользоваться недоступными им знаниями для того лишь, чтобы снискать незаслуженные похвалы. Он разоблачал людскую глупость и убогость тех, кого толпа почитает за мудрецов. Упрямство, ослепление, скудоумие и обман подняли превратно понятая фама на щит. Весть о спасении превратилась в мгновение ока в повод для шутовства. Недостойную комедию стала уделом самозванцев и невежд. Алхимических трактатов тогда выпекалось, что сегодня романов. Удобная уловка, чтобы под вывеской братства сбывать сомнительного качества товар. Но Д. был, вероятно, недалек от истины, когда подозревал кое-кого из философов в сговоре, в они вступили шутки ради или из желания продать повыгоднее свои опусы. К 1617 году движение полностью себя дискредитировало. Розу и Крест всюду поднимали насмех. Поэтому люди серьезные поспешили отмежеваться от столь одиозной компании Закат движения, если верить Андре, начался в 1617 году, хотя... Некоторые важные книги, например, книга Швайкхарда, появлялись еще в 1618 году. В 1619 мы уже видим полный развал. Даже Майер уже не ставит «Розу и крест» в пример в своих многочисленных герметических сочинениях. За пределами Германии дела обстоят не лучше. Благодаря самозваным адептам, вроде тех, о которых писал Андриэ, на «Розу и крест» обрушились во Франции памфлеты «Ноде», 1628 -й. в Голландии, обвинения в ереси и колдовстве, 1624 -й. в Англии, флад В 1617 году выпустил в защиту розы и креста один за другим два объемистых трактата, где под эгидой братства разрабатывает свои собственные идеи. И это уже конец. Приписываемый иногда Фладду Трактат о высшем благе или подлинной магии, каббле и алхимии истинного братства Розы и Креста на самом деле принадлежит Перу Иоахима Фрициуса. В 1633 году в своем философском ключе сам он говорит «Те, кого прежде называли братьями розенкрейцерами, теперь предпочитают именоваться мудрецами, так как сами слова «Роза и Крест» вызывают теперь такое отвращение, что их предпочитают предать забвению. К этому тексту, которым, впрочем, не раз злоупотребляли, я еще вернусь. В 1617 году возникла критическая ситуация. Дабы люди доброй воли не разуверились в своем розенкрейцерском братстве, в исповедуемом братством эзотерическом учении о спасении, не впали в отчаяние, надо было покончить с неудавшейся затеей отказаться от неправильно понимаемой и не к месту используемой легенды. Розенкрейцерская притча уже ничего не говорила уму, не вела мир к мудрости, не готовила к обещанному преображению. Теперь она лишь забавляла бездельников и доставляла обманщикам средства к существованию. Необходимо было отвергнуть сложившийся искаженный образ братства, к которому прибегали недобросовестные публицисты с нездоровым воображением, ничего не смыслившее в символизме розы и креста, столь ясно, впрочем, представленном в исповедании. Чтобы идея не умерла в веках, приходилось начинать все заново, отринув двусмысленный миф, который дерзали защищать теперь лишь из упрямства, глупости или корысти – Следовало раз и навсегда похоронить бесплодную затею с Фама. «С помощью Фама вас долго водили за нас», — пишет Андрея в Турис Бабель. «Мы вызволим угодивших в ловушку, придадим уверенность сомневающимся, восставим упавших, поддержим споткнувшихся и сцелим занедуживших. Не уповайте, смертные души, ни на какое братство. Комедия закончена». Фама подняла занавес, Фама его и опустила. Фама сказала «да», настала пора сказать «нет». Пытливые вы зрители или с ленцой, все равно хлопайте, ведь представление вам понравилось. Или, выражаясь яснее, нет для смертных душ никакого братства. С Фама покончено, самозванцы не смогут больше им прикрываться. Спасение обретается уже на иных путях, прежний путь – превращен в шутовство. Пусть знают, наконец, восклицает Андрея в своем минипе, что братство Розы и Креста всего лишь забава для любопытных, для тех, кто прямому Христову пути предпочел путь надуманный, неестественный. В христианской мифологии 1619 Андрея говорит, что вышел из игры, потому что все свелось к пустым словопрениям да и подвергать себя лишней опасности стало не резон. Андрея порывает с теми, кто превратил его начинание в нелепый балаган, но терпение его неистащимо. Он предпринимает новую, с большими шансами на успех попытку, проповедать спасение. «Я выхожу из розы и креста», — заявляет он устами кающегося, — но вовек не покину истинное христианское братство, которое, обретаясь под крестом, благоухает розами. Братство полностью свободное от грязи заблуждений и скверны этого мира. Анонимный автор минип хорошо знает. Все настоящие христиане суть члены ордена Розенкрейцеров. Во всех делах они руководствуются христовыми заповедями. Истинное христианское братство я желал основать вместе со всеми благочестивцами, чистыми сердцем, благоразумными. Благоразумными. Воодушевленный новым проектом Андрея воспевает добродетели подлинного союза креста и розы. Устроим себе обитель под сенью Христового закона, в полной мере предписывающего нам полезное для душ наших. Если на свете братья-розенкрейцеры нет ли, Я склоняюсь к тому, что их нет. Я хочу быть братом лишь самому Христу и истинным христианам Хочу исповедовать религию. Христа хранить завещанный им строй жизни. Желаю возлюбить мудрость христианскую, жить сообразно с ней, вдыхать аромат христовых роз. Хочу нести крест христианский, соблюдать заповеди христианские, хранить культуру христианскую. Хочу жить и умереть по-христиански». Из прежней затеи Андрея вынес полезные уроки. Он лишний раз убедился в правильности основных положений манифестов. Записные ученые невежественно самоуверены, самонадеяны. Повседневные привычки мешают нам раздуть искорку набожности и благочестия. Людские обиды коренятся прежде всего в воображении, то есть они не настолько реальные, сколько воображаемые. Царство Христово не подчиняется логике, оно противополагает себя вещам и обычаям этого мира. Другими словами, поступки людей идут вразрез с установлением Царства Божия на земле. Именно отталкиваясь от приобретенного опыта, Андрея явно вместе с теми же друзьями пытается, начиная с 1617 года, создать противовес Розе и Кресту, Одно за другим три новых христианских союза, чтобы подготовить человечество ко второму пришествию, ибо он отчаялся вдохнуть христианскую любовь с помощью шутки. До сих пор историки, убежденные в несовместимости рознокрейцерского учения с учением официальной церкви, пытались доказать, что братство Розы и Христа и христианские союзы Андрея не имели друг с другом ничего общего – Но хотя со времени раскола 1616 и вплоть до 1623 года, года смерти Михаэля Майера, некоторые из приверженцев движения продолжали игру, не переставая верить в действенность розенкрейцерского мифа, хотя швайкхард по выражению недругов, объявил войну розенкрейцерским совам, рыщущим в ночи, многие признаки свидетельствовали о том, что публику сбить с толку не удалось – и немало было тех, кто воспринимал новые усилия Андрея как попытку реанимировать пресловутую сову. И впрямь, когда в 1620 году появилась протянутая десница христианской любви, которая в купе с двумя приглашениями составила манифест Первого христианского союза или общества, поначалу ее восприняли как еще одно выступление «Розы и креста». Еще в 1642 году, Принц Август, получив новую посылку с брошюрой, как бы в подтверждение этого пишет Андрея. Тогда многие невежды приписали сей труд нещадно расплодившимся в ту пору братьям Розы и Креста, хотя с первого взгляда было ясно, что он скорее полемизировал с ними. Отвечая, Андрея не скрывал своего удовлетворения – смиренно радуюсь и благодарю за то, что Ваша милость не поставила идеи христианского сообщества на одну доску с суетными фантазиями розенкрейцеров и разного рода фанатиков. Такая благодарность и смирение ясно показывают, до какой степени связь с розой и крестом выглядела в тогдашней Германии компрометирующей. Андрея упрекали немного немало в том, что открыто отмежевавшись от розы и креста, он впоследствии впал в те же заблуждения. Так в 1623 году Гризман язвительно замечает. Напечатанные и изданные сочинения убедительно свидетельствуют. Казалось бы, открестившись от розы и креста, Андре выкидывает очередное коленце по возвращении из Виттенберга тайно связывается с прежними соратниками и выдвигает, в для него привычной пророческой манере, нелепое, притянутое за уши объяснение своих поступков. Сам Андреев в надгробном слове «Винзе» в 1642 году сетует, что христианские союзы, которые он намеревался противопоставить братству Розы и Креста, стоили ему много крови. В автобиографии он тоже жалуется, что его, среди прочего, обвиняли, бутон, он замышлял создать «тайное общество». В общем, и Розенкрейцерское движение, и христианские союзы встретили один и тот же прием, и основной удар приходился на Андрея, бывшего душой обоих предприятий. Разумеется, многие окончательно порвались с Андрея, и терпящим бедствия братством и поспешили к своим делам. Однако среди необозначенных в списке Андрея некоторые сохранили верность Розе и Кресту. Так, в 1616 году Морсиус под псевдонимом Анастасий Филарет Космополит пишет, что предоставляет себя в распоряжение братства. В письме от 1629 года он утверждает, что получил от Андрея один из манифестов Христианского союза и обещал распространить 12 экземпляров протянутой десницы. Между тем, Розенкрейцерская затея продолжалась вплоть до 1623 года, уже без Андрея, занявшегося другими делами. За два года до этого в Германии от имени Братства было выпущено множество памфлетов, весьма резких и странных. Но свои самые замечательные страницы швайк и свои самые любопытные мистификации о деятельности Братства Агностус выпустили в 1618-1620 в м годах. Военные события завоевания Германии, в частности Вюртемберга, положили конец полемике и вообще всей игре в розенкрейцеров. Братство не ушло в подполье, как бездоказательно заявляют некоторые. Оно в 1633 году, скажет флат просто кануло в лету. Тему братства затрагивали только в частных беседах, чтобы лишний раз кольнуть Андрея и иже с ним, обжегшихся на этом деле. Как только утихла буря в Германии, пристальный интерес к Розе и Кресту вспыхнул в других странах. Во Франции в 1623 году появились розенкрейцерские объявления, которые впоследствии описал Ноде. Примечание. Об апологии братства Розы и Креста якобы вышедшей в 1617 году во Франции, известна одному Сидиру. Конец примечания. Объявления только рассмешили публику. В Голландии к Розе Кресту отнеслись не столь милосердно, сподобив братьев мученического венца. В 1621 году в армонде вышла озерцала братьев Розенкрейцеров, которая, иллюстрируя отношение напичканного суевериями общества, настроенного к Розе Кресту подозрительно, называет невидимых братьев приспешниками дьявола, еретиками и негодяями. В 1623 году доктор Вассенауэр почти слово в слово повторяет памфлет «Ноде», дополнив его новыми нападками. В том же году объединенный Совет Голландии, Зеландии и Фрисландии делает то, к чему недруги розы и креста призывали в Германии, официально рассматривать деятельность братства. Совет заключает, что некие люди, именующие себя братьями-розенкрейцерами, обосновавшиеся поначалу в Париже, перебрались в провинции Нидерланды, и развернули вредоносную деятельность, наносящую непосредственный урон государственным интересам. Примечание. Не имея доступа к самому источнику, я цитирую его в передаче «Виттеманса». Думаю, в этом случае «Виттемансу» можно доверять. Конец примечания. Именно из-за этих несчастных подозрений, спровоцированных парижскими объявлениями, делом рук нескольких фанатиков, а то и вовсе розыгрышем, совет – направил запрос на богословский факультет Лейденского университета относительно приписываемого так называемым братьям Розового Креста учения, о котором можно судить по голландскому переводу Фама. Вердикт университетских богословов, чрезвычайно, надо сказать, суровый, был передан представителям власти в Гарлеме с особой отметкой, чтобы те взяли под особый контроль некоего Тарентиуса или Вандербека, художника, известного, как утверждал Виттеманс, тем, что он изобрел новый способ писать натюрморты, который, а он держал его в тайне, заключался всего лишь в использовании «темного помещения». Художника, занимавшегося, по-видимому, алхимией, сочли одним из главных сектантов. В действительности Торрентиус был кутилый распутник. Он, как утверждал один свидетель, даже пил за здоровье дьявола. Опрометчивое поведение художника делало его удобной мишенью. Обвинение в богохульстве он отверг, и его подвергли пытке. Торрентиус, однако, продолжал настаивать на своей невиновности. Дело передали на рассмотрение пяти известным гаагским адвокатам. Те заявили, что Торрентиус увел развратную жизнь, и его запирательство ничего не значит. Наконец, 25 января 1628 года, в результате процесса, длившегося пять лет, Торрентиуса вместе с его молодым другом Коппенсом, также объявленным Розенкрейцером, приговорили к сожжению на костре. Нет ничего удивительного в том, что бедняга Торрентиус, жертва людских предрассудков и легковерности судей, все отрицал. Из сказанного явствует, что уже в 1623 году никакого братства на самом деле не было, а Торрентиуса обвиняли в сношениях с дьяволом. Этот жестокий случай, по существу, подвел черту под историей розы и креста. В Англии, как отмечает В 1633 году флат трактат Суммум боном вышедший в 1629 году за подписью Иоахима Фризиуса и приписанный Розенкрейцером, вызвал всеобщее осуждение и сделал само имя Розы и Креста ненавистным для истинных философов. Настоящие Розы и Крест приказали долго жить, и мы увидим, что вовсе не это движение, заключенное в строго определенные временные рамки, породило современное франкмасонство. Те, кто позднее причислял себя к продолжателям дела розенкрейцеров и принимал их имя, не имеет с ними никакой преемственной связи. Духовное и мистическое движение, зародившееся в 1614 году в период с 1614 по 1616 год, называвшееся «Розой и крестом», и связанное с легендой о христиане-розенкрейце, продолжала свою деятельность в совсем ином виде, а именно в виде основанных Андрея христианских союзов. Далее мы расскажем историю и проясним природу этих союзов, о которых столь много спорили и в которых кое-кто пытался распознать зачатки будущих тайных обществ.